Глава 30. Не помню, в какой момент оказалась сидящей на коленях у Максимуса, который перебрался ко мне на кровать. Кот уступил ему немного места рядом с собой. Сколько времени мы провели вот так, рассказывая друг другу о себе? Единственное, о чем я пока утаила, это то, что я попаданка. Чувствую еще не время. Я подробно рассказала, как попала в магазинчик мадам Флоры. Макс рассказывал мне о своей семье. После долгих уговоров и заверений, что он меня никому в обиду не даст, даже самому королю государства, я, наконец, дала свое согласие погостить пару дней во дворце и познакомиться с его дядей, королем Кейтара, государства, которым правят драконы. Мы совсем потеряли счет времени и, возможно, просидели бы так до утра. Я чувствовала себя полностью счастливой в уютных объятиях огневика. Но заглянувшая в дверь роза разогнала нас. Отчаянно зевая, она направилась к своей кровати, заявляя, что завтра экзамены, нам рано вставать. К тому же она выпила столько чая, что в нее больше не влезет, а сидеть просто так одной в гостиной скучно. Алехандро ушел пару часов назад. Макс попрощался, чмокнув меня в макушку, пообещав найти меня завтра после экзаменов. Совершенно счастливая подгребла кота себе под бок. Обняв теплую тушку Матвея, я унеслась в мир грез и сновидений где мне белозубо улыбался парень с золотыми глазами. Утром Роза с интересом наблюдала за мной, но от расспросов пока воздержалась, ожидая, видимо, что я сама ей все расскажу. Только однажды, когда я замерла у окна, глядя вдаль вспоминая теплое объятие одного огневика, она не выдержала. «Больше не могу смотреть на эту глупую улыбку! Верните мне мою подругу! Ау, Марена, ты где?» После ее слов я все же взяла себя в руки. Предстоял экзамен по бытовой магии. Этот очень интересный предмет пополнил мои знания новыми полезными заклинаниями, которые значительно облегчали жизнь в этом мире. И, выходя из комнаты, я уже думала только о предстоящем испытании. Магистр бытовой магии, фея Лилиана Лакман, поприветствовав нас в своей аудитории, предложила адептам вытягивать свитки с заданием из старинного медного котелка, стоявшего на преподавательском столе. Мне досталось заклинание просушки. очень полезное. Им можно просушить промокшие вещи, а также волосы после принятия душа. Мне оно в силу моей огненной магии неплохо удавалось. Главное — не переусердствовать, иначе можно не просто высушить вещи, а напрочь их сжечь. На отдельном столе лежали различные тряпицы, стояли емкости с водой, землей, каким-то мусором. Пока выбирала, какой лоскут ткани подойдет для демонстрации моих умений, к столу преподавателя быстрым шагом вышла Климасия. Взяв ёмкость с мусором, она высыпала его на пол. Несколько пассов руками, и весь мусор, закружившись небольшой воздушной воронкой, устремился назад в коробку, из которой его только что высыпали. Очень полезное заклинание для уборки. И Мася прекрасно его продемонстрировала, применив подвластную ей силу воздуха. Все мы так или иначе вкладывали в свои заклинания частичку своей силы, накладывающей свой отпечаток. Вот и я, например, намочив в ведре ткань, Разложила ее на демонстрационном столе. Высушила, применяя силу огня, то есть слегка нагревая. Роза сушит вещи легкими колебаниями воздуха, призывая небольшой ветерок. Можно, конечно, делать это голым заклинанием, но процесс займет намного больше времени. Такими заклятиями пользовались, например, оборотни, не имеющие в себе стихийной магии. Сегодня Розе досталось заклинание «Восстановление ткани». Меня научили ему мои знакомые, а я, в свою очередь, научила подругу. Поэтому она, не колеблясь, вышла к преподавательскому столу следом за мной. Разорвав лоскут ткани пополам, она его довольно быстро срастила, придав прежний вид. Магистр Лакман произнесла оценку. «Отлично!» И мы с подругой вместе вышли из аудитории. Видя, что та держится из последних сил, я, подхватив ее под руку, потащила в парк, который пока еще пустовал, в силу того, что все адепты были на экзаменах. Плюхнувшись на ближайшую скамью, подруга уставилась на меня. Я не стала ее больше мучить ожиданиями. «Мы с Максимусом встречаемся. Он хочет познакомить меня с родственниками. Я приглашена к ним в семью на этих каникулах». Роза соскочила со скамьи и закружила меня в объятиях, слегка повизгивая. О статусе семьи своего жениха я пока умолчала. Это не моя тайна. Максимус настоял, чтобы я пока никому не открывала его настоящую личность. Да и наши отношения постараться держать в тайне как можно дольше. Всё из-за того, что уже несколько веков кто-то охотится на драконов и их истинных. Именно так потерял свою супругу король Кейтара, дядя Макса. И мой огневик сказал, что это защитит меня хотя бы до того времени, когда я научусь в полной мере управлять своей магией. «Я знала, я знала! Он на тебя такими глазами смотрит, как Матвей на сметану!» — выдала подруга. Я засмеялась. Её сравнение с любимым лакомством кота — это сильно. Лучшего определения отношения ко мне, Макса, и не придумаешь. Мы еще какое-то время посидели, нежность на солнышке, пока Розальва не отправилась на экзамен магической флоры и фауны. У меня же оценка по этому предмету была выставлена. И я решила отправиться в заосад к Скизе, благодаря которой я досрочно получила оценку «Отлично». Мантикура, как обычно, почувствовала меня, стоило лишь ступить на территорию зверинца. Она в нетерпении перебирала копытами, надеясь на прогулку. Не стала разочаровывать свою красавицу, отправившись с ней на облюбованную нами арену для выгула. Сегодня седло надевать не стала. Наросты на спине мантикоры за день еще больше выросли и сейчас слегка пульсировали. Тонкая кожица натянулась. Сквозь нее проглядывало то, что должно стать крыльями этой удивительной кошки. Приближалось время обеда, и, попрощавшись со своей любимицей, я направилась в столовую. Остался еще один экзамен, и мы свободны. Послезавтра наступают каникулы, первый день которых наш Орден Огненного Меча решил провести в поисках старинного подземного хода. Сегодня за обедом разговор велся только об этом, волнующем авантюрной умы адептов событии. Захватив обед для кота, мы с Розой отправились в свою комнату. У нашей двери, прислонившись плечом к косяку и скрестив руки на груди, стоял Максимус. Проходящие мимо адептки, Бросали в его сторону заинтересованные взгляды, которые Огневик попросту игнорировал. Увидев нас, парень оживился и отлип от стены. «Марена, пойдем погуляем». Я подняла повыше пакет с обедом кота, показывая его Максу. «Я тут Матвею обед принесла. Давай его с собой возьмем. Из-за этих экзаменов мой котик безвылазно сидит в комнате». Сама в это время передала по мысли связи коту приглашение Макса. Он сразу откликнулся, и уже через пару секунд появился в дверях. Я виновата посмотрела на Розу. Но подруга, состроив рожицу, проговорила. «Вот и хорошо, к завтрашнему экзамену подготовлюсь, никто отвлекать не будет». Украдкой мне подмигнув, Роза закрыла за собой дверь. Максимус поднял корзину, стоящую у его ног, отобрал у меня пакет и пошел вперед. Мы с котом направились за ним. По пути не разговаривали, так как темп, заданный парнем, этому особо не способствовал. Мы почти бежали. Что за спешка? Лишь отойдя на приличное расстояние от Академии, забравшись в ту часть парка, где почти никто не ходит, Макс остановился. Он внимательно осмотрел полянку, прислушался, кивнул и поставил корзину на землю. Что случилось? Куда мы так бежали? Макс тем временем успел расстелить плед и достать обед котах, которому Пушистик сразу же приступил. Мне нужно на пару дней уехать из Академии. Я очень переживаю, что оставляю тебя здесь одну. Поэтому попросил дядю передать мне вот это. Макс достал с дна корзинки простую деревянную шкатулку. Старенькие, потертые бока, которые совсем не привлекали внимания. На первый взгляд, обычная дешевенькая поделка. Но мне после долгих тренировок уже не нужно перестраивать свой взгляд на магический. Я ясно видела на деревянной коробочке сильнейшее охранное заклятие. Кажется, даже на крови. Значит, открыть ее может только тот, кто наложил это заклятие, или его кровные родственники. Максимус легко одним движением откинул крышку, высыпав на плед горку дамских украшений. Это защитные артефакты нашей семьи. Когда ты их наденешь, мне будет спокойнее. Их слишком много. Я буду похожа на разряженную новогоднюю елку. Количество безделушек впечатляло. Не переживай, после активации их никто не увидит. Такое под силу только очень сильному магу. А таких в этой академии можно пересчитать по пальцам. Первыми из общей кучки он достал парные браслеты. Когда застежки защелкнулись на моих запястьях, Макс провел над каждым рукой, и тонкие золотые ободки словно впитались в мою кожу, да там и растворились. Я подняла руку повыше, вглядываясь в то место, где только что блестел золотом витой браслет. Даже пощупала. Ничего. Видимо, действительно впитались в кожу, как те же печати ключи, что я получила в секретариате. Затем последовало массивное кольцо с большим голубым камнем. После небольших манипуляций на моем пальце осталось тоненькое невзрачное колечко, которое совсем не привлекало внимания. Затем к уже висевшим на моей груди медальону и подвеске капельки, подозревая в ней тоже скрывался один из оберегов, прибавились еще две цепочки. «Это маячок. Благодаря ему я всегда смогу тебя найти». Макс указал на малюсенький кристаллик на тоненькой цепочке. Последними он подал мне два гребня для волос, украшенных кристаллами, похожими на горный хрусталь. Одноразовые порталы. Нужно раздавить центральный камень и ты мгновенно перенесешься в один из трактиров неподалеку от дворца. Хозяин проверенный человек в случае опасности всегда поможет. Кату тоже перепало украшение, причем самое вычурное и богато оформленное. Теперь на Матвее красовалась ожерелье из драгоценных камней, которое, как ни странно, очень гармонично на нем смотрелось. С его помощью можно сформировать защитный купол в пару метров в диаметре. Это на случай, если ты сама ничего не сможешь сделать. На кота почти никто не обратит внимания. Это может серьезно помочь в особо сложной ситуации. Такое ощущение, что меня экипируют на какую-то опасную битву. Я даже поежилась. Не подозревала, как у них все серьезно. Только сейчас прониклась. А ведь действительно... В их роду осталось только двое мужчин, один из которых уже потерял свою истинную, не оставив после себя потомства. Если такая же участь постигнет и второго, их род попросту прервется. Вот это я попала. Макс осмотрел меня, поправил гребни порталы в волосах. «Мне нужно идти. Я провожу тебя до главной дорожки. Матвей, присмотри за ней», — обратился Макс к коту. Назад мы возвращались в том же темпе, временами переходя на бег. Когда показалось белоснежное здание Академии, а на дорожке стали встречаться другие адепты, Макс, чмокнув меня в макушку, быстро скрылся в направлении ворот, бросив нам на прощание. «Буду через пару дней! Не скучай, моя боевая ведьмочка!» Мы с котом, постояв пару минут, провожая нашего принца взглядами, синхронно вздохнули и направились в сторону Академии.